Когда врачи уговаривали одного мучимого подагрой дворянина отказаться от солонины, тот остроумно возразил им, что хочет иметь на случай припадка козла отпущения. Лечебные снадобья помогают мало, но ему становится легче от того, что он может отыграться на причине своего недуга, когда проклинает колбасу, ветчину и бычий язык, перед тем, как их съесть, и посвятить таким образом дьяволу. Еда во времена Монтэня все еще носила на себе следы варварского завоевания Римской империи. Большое место в ней занимала северная составляющая – мясо. А среди мяса первенствовала свинина. Содержание коров было более трудоемким, да и ценилось в них не столько мясо, сколько молоко – источник масла и сыра. Зато уж если говядина шла в дело, то целиком, от упомянутого языка до хвоста и даже яичек. Бычьи яйца вообще считались средством лечебным, правда, не от подагры, а от мужского бессилия, а бараньи — от женской холодности. «Душа, потрясенная и взволнованная, теряется в самой себе», «если не дать ей излиться на что-нибудь. Всегда следует снабжать ее предметом, на который можно было бы нацелить ее действия». Все, что пишет Монтень, всегда имеет практическую цель, рассчитана на применение. Не будет ошибкой сказать, описывая те или иные случаи, раскрывая подоплеку происшествий, анализируя поступки людей – Он постоянно призывает читателя к чему-нибудь, убеждает его, агитирует. Опыты не только автобиографии души. Это еще и собрание проповедей, наставлений, по меньшей мере, подсказок. Вот и в этом пассаже Монтень обращается к двум своим постоянным темам. Первое, что для человека полезно, благодатно, спокойствие, уравновешенность и, соответственно, пагубные вредные вредны потрясения и растерянность. Вторая, что душа не должна быть праздной, бездеятельной. «Мы рождены для деятельности», — говорит он в другом месте и подкрепляет свое убеждение цитатой из Авидия. «Я хочу, чтобы смерть застигла меня посреди трудов». «Какие только причины не выдумываем мы» чтобы списать на них постигшее нас несчастье. На что мы только не пеняем, к чему только не придираемся. Философ Бион едко подшутил над Агамемноном, который в отчаянии рвал на себе волосы, сказав, что только очень глупый царь станет вскорби рвать на себе волосы, как будто лысой голове незнакомо горе. Здесь монтень осуждает одновременно две людские слабости – малодушие и несдержанность. Именно недостаток мужества и собственного достоинства не дает оставить свое отчаяние и свои жалобы при себе. Благородная сдержанность – одна из высоко ценимых Монтэнем человеческих добродетелей. Цена она не только сама по себе, но и потому, что разгневанный или горюющий человек, поступает неприлично, заражая своими яростью и скорбью окружающих. Сами экзальтированные проявления сильных чувств подрывают к ним доверие. Красочная жалоба уместна на театральных подмостках, но в жизни скромность прилично горю больше, чем развязность. Не говоря уже о том, что уныние – наряду с гордыней, завистью, гневом, алчностью, чревоугодием и похотью, считалось одним из смертных грехов, и человеку пристало не столько горевать о постигших его несчастьях, сколько заботиться о спасении души. «Я довольно легковерен, но ни за что я не стал бы выказывать свое доверие человеку, который усмотрел бы в таком моем поведении слабость или трусость», а не откровенность и искреннюю веру в его честность. Нередкая для Монтени сентенция в стиле «два в одном». С одной стороны, презумпция моральной невиновности для него столь важна, что он предпочитает верить людям, чем сомневаться в них, потому что это более благородно и более соответствует его душевному складу. С другой стороны, гордость и независимость заставляют его быть на настороже, «Никто не смеет упрекнуть его в недостатке достоинства. Я отношусь к тебе с доверием не потому, что опасаюсь тебя и хочу снискать твое расположение, а потому, что заранее предполагаю в тебе порядочного человека. Но если я ошибаюсь, берегись». Примерно так можно трактовать наблюдение Монтени над собой, а заодно и над другими. «Военные преимущества» нередко проистекают из пренебрежения соображениями здравого смысла, вроде «нельзя пользоваться глупостью другого». Война никогда не была соревнованием благородства с куртуазностью. Чем выше ожидаемые в случае победы награда, добыча, Или, напротив, чем страшнее в случае поражения участь побежденного, чем с большим ожесточением сражаются противники, чем выше ставки, тем меньше можно ожидать соблюдения хоть каких-то правил. Правил справедливости и человечности в первую очередь. О победах рассказывают победители, и трудно ожидать от них признания, ценой каких зверств и подлостей досталась им победа. Монтень слишком хорошо знал это на собственном опыте. Гугенотские войны, в эпоху которых он жил, велись ордами бандитов и наемников, для содержания которых ни у одной из сторон не было достаточно средств. Массовые военные преступления, отсутствие какой бы то ни было дисциплины и полное моральное разложение бандитских шаек — вот что такое была французская повседневность XVI века. Во время осады Парижа Генрихом Наварским в 1590 году погибло 45 из 220 тысяч парижан, раз в 5 больше, чем в ходе Варфоломеевской ночи и последовавшими за нею массовыми убийствами. Более того, король, который скоро перейдет в католичество, Париж ведь, по его циничному выражению, стоит мессы. Не только массово истребляет сторонников католической лиги, но и распускает о них самые гнусные слухи. Боевая пропаганда, не имеющая ничего общего с правдой, практиковалась во все века. Так о союзниках лиги испанцах, ревностных католиках, говорилось, что они вообще полумусульмане и полуевреи. Выигрыш любой ценой. Вот главное правило любой войны. Побеждать всегда приятно, безразлично благодаря случаю или мастерству, говорят итальянцы. Но философ Хрисип думал иначе, и я с ним согласен. Те, кто соревнуется в беге, говорил он, должны бежать изо всех сил, чтобы обогнать соперников, но им не разрешено не задерживать их не ставить подножки. Великий Александр сказал по этому поводу, «Лучше сетовать на свою судьбу, чем стыдиться победы». Справедливость – одна из высших добродетелей в глазах Монтейна. Впрочем, не только Монтейна. Сама церковь изначально насчитывала семь основных добродетелей – три теологические – вера, надежда, любовь, и четыре основные – кардинальные – благоразумие, справедливость, умеренность и мужество. Позже к ним добавились доброта, терпение, усердие и целомудрие. Вот почему для Монтени так важно в вопросе о победе уверенность в ее заслуженности. Возможно, обхитрить врага непредосудительно, но чтобы совесть победителя была чиста, он должен сражаться за правое дело». «Я постараюсь, чтобы смерть моя ничего не прибавила к тому, что во всеуслышание говорила моя жизнь». «Душа без точной цели, как потерянная. Везде, Максим, значит, нигде». Емкое высказывание Монтеня не так-то просто однозначно пересказать по-русски. Французский глагол «perdre» В зависимости от контекста значит и терять, и тратить, и лишиться, и проигрывать, и губить, и разорять, и заблудиться, и даже развращать. Например, «пердрой la тет» может значить и быть казненным, и сойти с ума, и потерять голову, в переносном смысле, например, от страсти. Так что это выражение можно истолковать примерно так. «Душа, не имеющая твердой цели, не может найти себе место ибо быть всюду значит не быть нигде». Монтен имеет привычку возвращаться к излюбленным своим понятиям, и мы без труда находим у него близкие по смыслу изречения. Например, «о душе растерянной и ничем не занятой». Никакой ветер не подходит тому, у кого нет порта назначения. С недавних пор я уединился дома и решил, насколько смогу провести в тишине и уединении то немногое время, что мне осталось. Я думал, нет ничего лучше для моего ума, как оставить его в покое, заняться самим собою и успокоиться в себе самом. Я надеялся, это будет ему тем легче, что с течением времени он сделался и более зрелым, и более основательным. Но ведь праздность всегда поражает изменчивость в мыслях. Вот и разум мой, словно вырвавшийся на свободу скакун, Оказывается, занят в сорок раз больше, чем прежде, когда был обращен не к себе, а к другим. И порожденные им фантастические химеры и монстры изливаются под моим пером на бумагу, с тем, быть может, чтобы со временем устыдиться самих себя». Сон разума рождает чудовищ. Кто не знает название знаменитого Афорта Гои, созданного им в 1797 году. Но оказывается, что за два с лишним столетия до великого испанского художника то же самое почувствовал Монтейн. Платон правильно назвал память великой и могущественной богиней. «В моих краях Если хотят сказать о ком-то, что ему недостает здравого смысла или ума, то говорят «у него плохо с памятью». И стоит мне признаться в этом своем изъяне, все наперебой бросаются, утешая опровергать это, словно я признался в безумии. Люди не видят разницы между памятью и разумом. Это очень вредит мне. Но они напрасно обижают меня. Опыт подсказывает нам скорее обратное. Превосходная память отлично уживается со слабым рассудком. И вот еще что. Я умею быть преданным и надежным другом. Тем несправедливее было бы считать меня неблагодарным. Он забыл эту просьбу. Он не помнит этого обещания, он не помнит о своих друзьях, он позабыл сказать или сделать, или не сделать, то-то и то-то, говорят, делая из моего природного недостатка нравственный изъян. Конечно, я могу забыть просьбу друга, но пренебречь ею никогда. Большая разница». В 1665 году, через 80 лет после опытов монтеня увидели свет Максимы Ларош-Фуко, и среди них такая: Все жалуются на свою память, но никто не жалуется на свой разум. Что же до богини памяти Мне то эта дочь Урана и Геи и мать Девяти Мус отвечала на Олимпии не только за собственную память, но и за речь, «Счет и письменность». А еще она знала все, что было, все, что есть и все, что будет. «Колодец памяти глубже источника воображения. У всех, но не у меня. Вот почему я скуп на слова в беседе. Мне нечего вспомнить. И это прекрасно. Иначе я заболтал бы друзей до смерти» как вспомню словесные водопады тех, кто помнит все на свете, так и возрадуюсь своему беспамятству. Но особенно все помнящие люди удручают нас тем, что делятся своими воспоминаниями по сто раз». Почти то же самое скажет Ларош фуков в своих «Максимах». «Почему мы запоминаем во всех подробностях то, что с нами случилось», но не способны запомнить, сколько раз мы рассказывали об этом одному и тому же лицу. Наверное, потому что жажда поделиться с собеседником своим жизненным опытом — это оборотная сторона самолюбования. И впрямь, ну кто же не любит себя? Кому не хочется познакомить ближнего с разукрашенными случаями из своей жизни? «А вот еще выгоды плохой памяти». Во-первых, я не помню нанесенных мне обид. Они проваливаются в пропасть забвения и не портят мне аппетит. Во-вторых, я словно впервые путешествую по местам, где уже бывал, и читаю ранее читанные книги. Первые впечатления не портят вторых. В этой связи вспоминается исторический анекдот об отца-основателей Афинской демократии и выдающимся полководце Фемистокли, жившем около 524-459 годов до нашей эры «Как не надоест ему напоминать нам о своих заслугах!» возмущались неблагодарные афиняне. На что Фемистокл отвечал, «А как вам не надоест пользоваться моими услугами?» А когда, помнивший наизусть все свои стихи поэт Симонит, около 556-469 годов до нашей эры предложил научить Фемистокла искусству памяти, тот ответил «Научи меня лучше забывать». «Кто не надеется на свою память, тому лучше поменьше лгать». Постоянно жалуясь на свою плохую память, Монтэн тем самым косвенно, как будто оправдывает свою откровенность и честность. Дескать, он так правдив не только потому, что ложь не свойственна ему от природы, но еще и потому, что при плохой памяти бессмысленно кривить душой. Все равно где-нибудь дозапутаешься да «Было бы намного проще, если бы ложь, подобно правде, имела лишь одно обличье. Тогда все, что ей противоположно, было бы истиной. Но в том-то и дело» что у лжи тысячи лиц. Благо, по мнению пифагорейцев, определенно и ограничено, Зло расплывчато и безгранично. Тысячи дорог уводят от цели и лишь одна ведет к ней. Что касается меня, то даже ради спасения от величайшей опасности я не прибегнул бы к отъявленной лжи. Как часто детей наказывают за сущие пустяки, можно сказать, ни за что». Между тем одни только вранье и упрямство, свойственные детскому возрасту, подлежат искоренению. Остальные пороки, а тем более шалости, проходят без следа. Эти же растут и мужают вместе с ребенком. Стоит свернуть на кривые тропы лжи и напрямую дорогу правды уже не выбраться. Время Монтени можно считать постперестройкой XVI века, если под перестройкой понимать эпоху Возрождения. На смену средневековью пришло новое время с географическими открытиями и реформацией. Кругозор европейца необычайно расширился. Это не могло не сказаться на семьях и на детях. Но гуманизм еще не победил. Семейное воспитание было прежде всего строгим. Среди первейших добродетелей почиталась сыновняя почтительность. Она не просто воспитывалась, а, можно сказать, дрессировалась. Порка, как средство воспитания, оставалась в педагогическом арсенале не только простолюдинов, но и дворянства. Показательный пример — история будущего Карла IV, который семь лет не осмеливался рассказать отцу, императору Иоанну, вещи и сон, некоторые детали которого могли быть истолкованы как проявление непочтительности. Что же до малых детей, то их наказывали буквально за все, что раздражало взрослых. Впрочем, дети, вероятно, относились к этому без особого трепета. «Подумаешь, порка». Школьников целыми классами водили на публичные казни. Дома же детей использовали в качестве бесплатной прислуги и, кстати, очень скудно кормили, даже в богатых семьях. Говоря об упрямстве и лживости детей, Монтень, скорее всего, имеет в виду подростков. Трудный этот возраст был знаком людям с древности. Вот что говорил об этом периоде средневековый проповедник. За детством следует отрочество, чувствительный и недисциплинированный возраст, подверженный удовольствием, когда кажется, что добродетель трудна и недоступна. Жажда разных утех терзает еще наивную душу, и если этому чувству удается душой овладеть, то она становится скопищем постыднейших пороков. Отрочество не слушает, Ни разума, ни советов, но подвержено дуновению малейших искушений. Оно подвижно и ветрено. Один из отцов церкви утверждал, «Знакомая собака лучше человека, речь которого мы не понимаем». Плиний вообще говорил, «Чужеземец не человек». Насколько же молчание предпочтительнее лживых речей. Никто не одарен способностями всеми. Кто обстоятелен, в речах нетороплив и любит их старательно готовить, тот пускай идет в проповедники. Кто скор на мысль и острое словцо, тому прямая дорога в адвокаты. Ибо первый может сколь угодно долго оттачивать свою проповедь, второй же в прениях должен быть готов к любым неожиданностям и подвохам со стороны оппонента. Поэтому занятие судебного адвоката куда изнурительнее ремесла проповедника» тем удивительнее, что толковых адвокатов у нас куда больше, чем хороших проповедников. Остроумие быстро и неожиданно. Ум обстоятелен и нетороплив. В республике, как известно, Многое зависит от жеребия. В идеальном государстве Платона жеребьевкой решается очень многое. Например, браки между достойными гражданами. Только дети от таких браков воспитываются в Отечестве, а детей плохих граждан положено изгонять из государства». Тема жребия, то есть неуправляемой судьбы или рока, весьма занимала Монтени. С одной стороны, он не уставал повторять, что от человека мало что зависит, будущее невозможно предугадать, а, стало быть, к нему нельзя подготовиться. Не стоит полагаться на случай, надо достойно принимать случившееся. Есть здесь и критика республиканского правления. Ведь к жребию приходится прибегать именно потому, что республика, как корабль без руля и без витрил, а также без бескормчиво, без государя, не знает, куда ему плыть. Вот и приходится гадать, как быть и что делать дальше. Что же до роли жребия не в идеальном Платоновом, а в реальном афинском государстве, то она действительно была велика. Так, например, во время театральных представлений Именно с помощью жребия избиралось жюри, определявшие победителей. Можно сказать, случай решал, кто окажется победителем. Также перед состязаниями борцов на Олимпийских играх пары определялись по жребию. «Выставляется серебряная кружка, посвященная Богу. В нее бросают маленькие величиной сбоб жребии с надписями». На двух написана буква альфа, на двух бета, на двух следующих гамма. Если же борцов окажется больше, то и далее так по порядку, причем всегда два жребия обозначены одной и той же буквой. И вот каждый из борцов подходит, опускает, помолившись Зевсу, руку в кружку и вытаскивает один из жребиев, за ним другой. Около каждого из атлетов Стоит служитель с бичом и поддерживает его руку, не позволяя прочесть, что за букву он вытащил. Когда у всех уже имеется жребий, то, кажется, надзиратель, а может быть один из самих элонодиков, сейчас уже не помню, обходит состязающихся по кругу и осматривает жребий того у кого альфа ставит бороться или биться с другим тоже вытащившим альфу, у кого бета с получившим бету и тем же порядком остальных по одинаковым буквам. Так делается, если число участников состязания равное 8, 4, 12. Если же один лишний при 5, 7, 9, то один жребий помечается какой-нибудь буквой и бросается в кружку вместе с остальными, не имея себе соответствующего. Тот, кто вытащит этот жребий, остается в запасе и сидит, выжидая, пока первые окончат борьбу, ибо для него не имеется соответствующей буквы. Для борца это немалая удача выступить в дальнейшем со свежими силами против уже утомленных». Лукиан Самосадский «Герматим или о выборе философии». Добавим, что упоминаниями жеребьевки полна не только греческая, но и римская литература.